Часть третья. Техники управления вниманием. Глава восьмая. Велкроэффект и крючки внимания. Из нее вы узнаете, что заставляет вас говорить плоско, пресно, общо. Какие слова цепляют аудиторию. Как использовать приемы в меру и к месту и вы сможете почувствовать на себе велкроэффект, подобрать крючки к своей аудитории, сделать свой месседж запоминающимся. Также в этой главе «Грозный с сыном», «Путин с крабом», «Энрикес с розеткой», «Эксперименты над людьми в Сбербанке» и «ВББ». «Поцелуй» или леверидж. Привлекательно только то, что резонирует с вашим опытом. Подумайте об этом. Если я захочу зацепить ваше внимание своей темой, я должен буду найти, за что цеплять. Не верьте мне. Проверьте меня. Прямо сейчас я прочитаю 6 предложений. Слушайте вдумчиво. Обещайте, что поразмыслите над каждым из предложений хотя бы по 10 секунд. Понаблюдайте за тем, какое из этих предложений будет цеплять вас сильнее, и подумайте, почему. Первое. Вспомните столицу Польши. Второе. Вспомните свой первый поцелуй. Третье. Дайте определение финансового левериджа. Четвертое. Дайте определение узбекской дыне. Пятое. Представьте себя в отеле «Рузвельт» на 45-й улице Нью-Йорка. Шестое. Вспомните глаза Ивана Грозного, когда он убил сына. Дорогой слушатель, я вас не знаю, но могу сказать с уверенностью, что четные предложения в моем списке цепляли вас сильнее, чем нечетные. Вы уже догадались почему? Каждое предложение запускало разную умственную деятельность, и каждый раз вы проваливались в своих размышлениях на разную глубину. На одних образах вам трудно было задержаться более 10 секунд, хотелось быстрее идти дальше. Другие могли запустить такую цепочку воспоминаний, что и 10 минут бы вам не хватило. Например, столица Польши вряд ли заставила вас о чем-то задуматься, если только вы не были недавно в Варшаве. И напротив. Первый поцелуй, скорее всего, перенес вас на много лет назад. И вы столько всего увидели, услышали, почувствовали в одну секунду. Где теперь тот человек, что целовал вас тогда? Определение финансового левериджа наверняка спустило вас на землю, не правда ли? А вот с определением узбекской дыни все более интересно. За долю секунды вы представили тяжелую желтую торпеду с шершавой кожицей в сеточку, сладкий запах и медовый вкус сочных кусочков. Дальше вы сделали усилие, чтобы перевести эти сенсорные воспоминания в словесные определения. Слова сильно отставали от картинки. Еще бы, ведь картинка извлекается из памяти в 60 тысяч раз быстрее слов, а считывается глазом — всего за 13 миллисекунд. Идем дальше. Один шанс из тысячи, что вы представили себя в отеле «Рузвельт». Скорее всего, это был некий усредненный отель среди небоскребов, не так ли? Вы ведь не были в «Рузвельте». Зато вы ясно представили себе глаза Ивана Грозного, убивающего своего сына, и это несмотря на то, что вас никак не могло быть на месте преступления. У вас совсем другой опыт. Вы были в Третьяковской галерее или видели картину Репина в интернете. Какой вывод мы делаем? Ваш опыт направляет ваше внимание. Ваше сообщение будет резонировать только в том случае, если в нем будет достаточно цепляющих крючков внимания. В психологии это известно как велкро эффект. Этот эффект был минимальным в случае с Варшавой, и финансовым левериджем, и максимальным в случае с вашим первым поцелуем и Иваном Грозным. В первом случае зацепиться было просто не за что, а во втором в вашем мозге обнаружилось огромное количество петель. Так что я вообще-то до сих пор не уверен, что вы слушаете книгу, а не вспоминаете про свой первый поцелуй. Эксперимент 10 фраз». Предлагаю вам проверить свое понимание велкроэффекта уже не в роли участников эксперимента, а в роли экспертов-наблюдателей. Эксперимент под условным названием «10 фраз» я проводил в течение пяти лет перед выпуском этой книги. В нем приняли участие более 500 человек из почти 50 разных компаний, хотя данные я привожу только по сотне участников. Картинка вполне репрезентативная. Что я делал? Ничего не подозревающей группе участников из 10-12 человек я зачитывал вслух некие 10 фраз и просил их ничего не запоминать, ничего не записывать и не повторять вслух. Фразы эти во всех группах были одинаковыми, если не считать название компаний. Название я менял в зависимости от того, в какой компании проводил тренинг. После зачитывания 10 фраз я в течение 10 минут занимал участников отвлеченными упражнениями и видеороликами, а затем просил взять ручку и записать любые три фразы из тех 10, что я зачитывал 10 минут назад. Порядок фраз и степень совпадения с оригиналом не принимались во внимание. Прямо сейчас представьте, что я веду тренинг в Сбербанке. Возьмите бумагу и ручку или откройте поле заметок в вашем смартфоне. Прослушайте фразы и скажите, какие из них окажутся в лидерах по запоминаемости, а какие в аутсайдерах. Зафиксируйте для себя номера фраз лидеров и фраз аутсайдеров. Первое. Энтузиазм спикера улучшает запоминаемость его речи в два с половиной раза. Второе. Мы работаем в тесном сотрудничестве с частными и государственными учреждениями. Третье. К началу 2025 года все депозиты в России будут размещены в Сбербанке. Четвертое. Мал золотник до да дорог. Мал регион до да прибыли приносит больше других. Пятое. На эффективность и качество работы влияет несколько основных критериев. Шестое. В России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. Седьмое. В результате взаимодействия этих компонентов образуется сложная субстанция. Восьмое. Путин сказал, что работает как раб на галерах, что уж тогда про нас говорить. Девятое. Сбербанк работает четко, как швейцарские часы. Десятое. Вы готовы так менять свою жизнь? Мы нет. Если вы писали номера фраз лидеров и фраз аутсайдеров по запоминаемости, вы можете сравнить свои предположения с реальной статистикой. В тройке лидеров была фраза номер восемь про Путина. Она набрала 62% голосов, то есть 62 человека из 100 ее вспоминали. Номер три про депозиты в Сбербанке вспомнили 46%. И номер 6 про соотношение мужчин и женщин – 36%. А теперь тройка аутсайдеров. Номер 7 про компоненты и субстанции – 7%. Номер 2 про тесное сотрудничество с частными и государственными учреждениями – 5%. И номер 5 про критерии эффективности работы – тут всего 1%. Все остальные фразы в середине списка. Если у вас точно совпали с списки фраз лидеров и фраз аутсайдеров, можете считать себя знатоком велкроэффекта и переходить к следующему разделу. Если совпало не все, приглашаю вас разобраться, что к чему. Путин как раб на галерах. Почему запомнились фразы 8, 3 и 6? Очевидно, в них больше всего крючков внимания. Возьмем для примера абсолютного лидера фразу номер 8. Путин сказал, что работает как раб на галерах. Что уж тогда про нас говорить? Что здесь нас цепляет? Ну, как минимум, следующие вещи. Во-первых, цитата известного человека. В свое время она породила интернет-мем «Путин-краб». Во-вторых, метафора «как раб на галерах» — согласитесь, довольно-таки яркий образ. В-третьих, вопрос, пусть и риторический, зато он адресован нам. Что уж тогда про нас говорить? Во фразах 3 и 6 звучит конкретика в виде цифр и фактов, которые при этом вызывают эмоции. «Много депозитов в Сбербанке, но чтобы все...» Много женщин в России, но чтобы на 10 миллионов больше? Фразы 7, 2 и 5 не содержат крючков. И тут показатели запоминаемости близки к статистической погрешности. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Тем не менее, в деловой коммуникации мы и то и дело слышим, что на эффективность и качество работы влияет несколько основных критериев. Такая речь может длиться сколько угодно, результат будет один – белый шум, чистый лист – ноль. 9 из 10 презентаций в переговорках и на конференциях проходят мимо ушей, будто не проходит вообще. Состояние аудитории до и после такой коммуникации одинаково, если не считать уснувших и проверяющих почту. Так в чем же дело? Зачем эти серые пиджаки всякий раз бубнят про космические корабли, хотя знают, что эффект будет нулевым? Выбирайте наиболее частую причину, с которой сталкиваетесь вы. Они не умеют управлять вниманием, или они равняются на других, все вроде бы так делают, или они не хотят ничего менять, ну, так же было всегда, или они хотят выглядеть серьезнее и умнее, или они боятся... Может быть, вы выделите другие причины? Как бы там ни было, согласитесь, речь на языке фраз 725 гораздо безопаснее. Никто ничего не заметит, никто ничего не запомнит, никто не будет задавать вопросов и пересказывать вашу речь кому-то еще. И напротив, если вы будете говорить на языке фраз 836, вас заметят, вас запомнят, и вам будут задавать вопросы, и вашу речь будут цитировать, пересказывать. Причем не факт, что со знаком плюс. Если вы рискнете выделиться, наверняка появится кто-то, кто оценит вас как выскочку. Так что не высовывайтесь, бубните себе дальше. Если же вы решите цеплять аудиторию, будьте готовы к тому, что вы таки зацепите, и тогда поднимется такая волна внимания, что вы начнете искать место, куда спрятаться. Короче, я вас предупредил. Внимание — это риск. А крючки внимания — оружие обоюдоострое. При неправильном применении оно может сработать против вас. От безопасных до рискованных. Крючок внимания — это речевой оборот, который делает речь запоминающейся. Запоминание происходит благодаря тому, что крючок цепляет нечто в опыте слушателя и сам становится частью опыта. Вы — крючок, а не петельки. Тогда либо вы цепляете, и мы можем сказать «Есть контакт», либо у вас недостаточно крючков нужного качества, и тогда уж простите, про таких говорят Тихо сам с собой он ведет беседу. Впрочем, теперь вам такая ситуация не страшна, поскольку в ваших руках 9 наиболее часто используемых крючков внимания. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдете таблицу. В ней крючки сортированы сверху вниз по силе воздействия от умеренных до сильных. Крючки — Это словесное воплощение принципов конфликта, контраста и конкретики. Невозможно себе представить ни конфликтно, ни контрастно, ни конкретный крючок внимания. Образно говоря, мощность вашего речевого оборота можно измерить в лошадиных силах. Чем лошадей больше, тем больше контента вы сможете увести. Как понять, какие крючки использовать и когда? Тут все просто. Чем больше ваш ораторский опыт, тем более радикальными и сложными крючками внимания вы можете пользоваться. Есть и объективные факторы выбора. Размер, статус и состояние участников. Если перед вами разогретая аудитория из 300 студентов, можете легко экспериментировать по всем уровням вовлечения и... Включать все типы крючков внимания. Но пять холодных членов совета директоров не готовы поднимать руки и уж тем более трогать соседа. С радикальными крючками внимания здесь нужно быть осторожнее. В этом случае лучше ограничиться рациональным уровнем вовлечения и более простыми приемами. Разогревать аудиторию нужно постепенно. Давайте попрактикуемся прямо сейчас. В качестве мини-упражнения прослушайте вступление к речи вице-президента банка ВББ на внутренней конференции в 2015 году. Название банка я, естественно, изменил. Посмотрите, где там конфликт, где там в речи контраст, где конкретика. Создает ли эта речь киноленту видения? Попробуйте мысленно отметить, какие крючки внимания тут применяются. Итак, поехали. Знаете, что меня бесит больше всего в отношениях мужчины и женщины? Когда он говорит ей «к тебе или ко мне». Вы понимаете, о чем я? К тебе или ко мне. Вместо того, чтобы поговорить о ней, увлечься ею, восхититься ею, он говорит ей «к тебе или ко мне». Пошло, плоско, а главное – неэффективно. Так почему же мы, приходя к своим клиентам, не удосуживаемся даже ничего о них узнать? Почему мы сразу набрасываемся на них со своими зарплатными картами вместо того, чтобы поговорить с ними о них? Как вице-президент по продажам я изучила сводный анализ более тысячи телефонных разговоров наших менеджеров с нашими клиентами за прошлый год. У вас будет много вопросов, записывайте их по ходу и передавайте мне, потому что в течение следующих пяти минут вы узнаете, какие три фразы чаще всего отпугивают наших клиентов, а какие привлекают. Какие крючки в этом вступлении к речи вы услышали? Я прочитаю варианты ответа, а вы мысленно выберите правильные. Цитата, вопрос, история, метафора, картинка, статистика. Если вы в этой речи услышали историю, картинку или цитату, значит, мне пока не удалось вам объяснить, что это такое. Я поясню каждый прием подробнее в последующих главах. Все остальное верно? Здесь прозвучал вопрос, была метафора и была статистика. Уместность и качество против силы и количества. Помните, фигуры речи вторичны по отношению к самой речи, так же, как специи вторичны по отношению к пище. Да, они придают блюду вкус, цвет и аромат. Да, без специй пресно, но если вы переборщите, то их вкус перебьет вкус еды. Все хорошо в меру и к месту. Зиру лучше добавлять в плов, а каре в курицу. Конечно, можно экспериментировать, но с опорой на здравый смысл и чувство момента. И еще. Не пытайтесь ошарашить аудиторию своими техниками. Она чует это за версту. Пообещайте себе не применять крючки ради самих крючков или чтобы привлечь внимание к своей персоне. Не выпячивайте себя и не распускайте свои умения, как павлиний хвост. Хороший прием — тот, который вообще не выглядит как прием. Великое мастерство кажется безыскусным. Это все про уместность. Теперь о качестве крючков. Все ваши приемы должны в конечном счете работать на месседж. В примере с вице-президентом ВББ мы видим, как выстрелил прием конфликта, замешанный на сексуальной тематике. Мы видим серию риторических вопросов и быстрый переход к месседжу. Говорите с ними о них. Если бы оратор чуть дальше ушел в тему секса, а аудитория могла бы раззадориться и уже не думать ни о чем кроме. Крючок, связка, месседж. Применяйте крючки по схеме КСМ: Крючок, связка, месседж. Представьте, что вы выступаете на TED, и ваш месседж «финансовый леверидж» убивает экономику. Вы решаете использовать картинку как крючок внимания. Какую картинку вы подберете и как сделаете связку? Экономист Хуан Энрикес на вашем месте показал бы фото с группы людей, беззаботно отдыхающих в бассейне. В фокусе внимания была бы плавающая на двух резиновых тапочках электрическая розетка со шнуром. На самом деле он так и сделал. Оратору даже не понадобилось давать пояснений. Пока кредитные деньги есть, все довольны и смеются. Но последствия такого образа жизни весьма плачевны. А теперь представьте на минуту, что Энрикес закатил бы лекцию на тему соотношения волатильности собственного капитала и волатильности инвестиций без привлечения заемных средств в те же самые активы. Это классическое определение левериджа или кредитного плеча, но в нем просто не было необходимости, и схема крючок-связка-месседж сработала куда лучше любой теории. Инрикес заставил аудиторию улыбнуться и одновременно задуматься. Возможно, у вас возникнет вопрос, работает ли схема в другую сторону. Месседж-связка-крючок. Ответ положительный. В этом случае крючок выполняет роль иллюстрации вашего месседжа или даже аргумента в его поддержку. В следующей главе вы узнаете о правилах цитирования и о том, кто из великих поможет вам почувствовать себя повелителем внимания. Резюме. Цепляйте, используйте велкроэффект. Вы крючок, а не петельки. Снабжайте ваши идеи крючками внимания. Говорите на языке конфликта, контраста, конкретики. Не бойтесь, страх заставляет вас говорить плоско, пресно, общо. Не переперчите. Крючки, как специи. Все хорошо, в меру и к месту. Подбирайте крючки, К вашей аудитории. Для больших разогретых, не статусных аудиторий больше крючков хороших и разных. И наоборот. Подбирайте крючки к вашему месседжу. Хороший прием сам по себе не заметен, но заметно усиливает вашу основную мысль. И наоборот. Применяйте крючки по схеме КСМ: крючок, связка, месседж.